Глава 7. Зал ресторана «Мама Рома» был достаточно просторный, но, может, это только так казалось, потому что все столики сдвинули к стенам, оставив посреди зала лишь один. Когда Кудеяра с Францевым зашли, этот стол был уже накрыт, на нем стояли вазы с фруктами, пара бутылок, вина и ведерко со льдом, из которого торчало горлышко литровой водочной бутылки. встречу гостям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 произнес гляжу на вас пал сергеевич и восхищаюсь шерлок холмс просто отдыхает а я не все понял тряхнул головой участковый то есть по поводу шими я знаю кто это и сынка его мягко говоря шалопая тоже знаю только причем здесь несчастная карина сорокина карина сорокина ответил кудиеров хотя вопрос был обращен не к нему карина ни при чем абсолютно